155-я ночь. Когда же настала 155-я ночь, она сказала: "Дошло до меня, у счастливый царь, что матрос стал грести, направляясь к другому берегу, а невольница была с ними, и они пересекли реку в этом месте, и переправились на другой берег и вышли на берег и пошли. И невольница попрощалась с ними и сказала: "Я хотела не расставаться с вами, но я не могу идти дальше". И потом невольница вернулась. А что касается Али ибн Бикара, то он свалился и упал перед Абу аль-Хасаном и не мог встать. Это место ненадёжное, и мы можем опасаться, что погибнем здесь из-за воров и разбойников и детей беззакония, сказал ему Абу аль-Хасан. И Али ибн Бикар поднялся и немного прошёл, но не мог идти. А у Абу аль-Хасана были в этой стороне друзья, и он направился к верному человеку, с которым был дружен, и постучал к нему в дверь. И этот человек поспешно вышел к нему и, увидев обоих, сказал им добро пожаловать и ввёл их в своё жилище. Он усадил их и стал с ними разговаривать и спросил их, где они были. И Абу аль-Хасан сказал: "Мы вышли в такое время, так как с одним человеком я вёл дела, и за ним остались мои деньги". До меня дошло, что он хочет уехать с моим добром, и я вышел сегодня вечером и направился к нему. Я сдружился с этим моим товарищем Али ибн Бикаром, и мы пришли сюда, думая, что, может быть, увидим его. Но он спрятался, и мы его не видали. И мы вернулись с пустыми руками, без ничего. И нам было тяжело возвращаться в такое время ночи, и мы знали, куда нам пойти, и пришли к тебе, зная твою дружбу и твои прекрасные обычаи. Добро пожаловать, привет вам, ответил хозяин дома и постарался выказать им уважение. И они провели у него остаток ночи. Когда же настало утро, они вышли от него и продолжали идти, пока не достигли города. Они вошли в город И прошли мимо дома Абу аль-Хасана, и тот принялся заклинать своего друга Али ибн Бикара и привёл его к себе домой. Они прилегли немного на постель, а проснувшись, Абу аль-Хасан приказал своим слугам устлать дом роскошными коврами, и они это сделали. А потом Абу аль-Хасан сказал про себя: "Я обязательно должен утешить юношу и развлечь его, ведь я лучше, чем кто-нибудь другой, знаю, каково ему". И Абу аль-Хасан приказал подать воды для Али ибн Бикара. и принесли воды, и Али поднялся и совершил омовение и обязательные молитвы, которые он пропустил за день и за вечер. А потом он сел и стал развлекаться разговором с Абу Аль-Хасаном. И когда Абу Аль-Хасан увидел это, он подошел к нему и сказал, «О, господин, в твоем положении лучше всего тебе остаться сегодня вечером у меня, чтобы расправилась твоя грудь и рассеялась охватившая тебя печаль и тоска. Повеселись с нами. Может быть, горение твоего сердца успокоится». Поступай, о брат мой, как тебе вздумается, ответил Али ибн Бикар. Я во всяком случае не спасусь от того, что меня постигло. Делай же то, что делаешь. И Абуль Хасан поднялся и позвал своих слуг, и вызвал своих близких друзей. Он послал за певицами и музыкантами, и когда они пришли, приготовили им кушания и напитки, и они провели за едой и питьём и весельем остаток этого дня до вечера. А затем зажгли свечи, и между ними заходили чаши дружбы. И завязалась беседа, и им стало хорошо. И одна из певиц взяла лютню и произнесла: Стрелою очей меня поразило время, и был я сражён, и милых я всех оставил. Упорствовал рок, и стойкость моя ослабла, а раньше ведь был я верный всему отгадчик. И услышав слова певица, Али ибн Бекар упал на землю без памяти и пролежал в обмороке, пока не поднялась заря. Когда же заблестел день, Али ибн Беккар очнулся и пожелал уйти к себе домой, и Абу Аль-Хасан не стал его удерживать, боясь плохих последствий. Его слуги привели Али ибн Беккар умула и посадили его, и он сел, а Абу Аль-Хасан с несколькими слугами ехал вместе с ним, пока не привез его домой. Когда же Али ибн Беккар успокоился в своем доме, Абу Аль-Хасан прославил Аллаха за спасение из этой западни и сидел с ним, утешая его. Но Али ибн Бекар не мог владеть собою от сильной страсти и любви. И Абу аль-Хасан поднялся и простившись с ним, ушёл в своё жилище. И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные ей речи.